Глава 9. Шел 1947 год. Готовились к освобождению люди набора 1937 года, отстроившие в непроходимой тайге страну лагерного бытования не только для себя, но и для тех, кто их сменял. Воля всем уцелевшим, конечно же, представлялась возвратом былых безусловных ценностей. Как никогда в зоне писалось много писем. Списывались с родственниками, знакомыми, шили, чинили свое барахлишко, украдко и рассматривали себя в зеркальце. Но где-то в кромешных трущобах секретности и канцелярщины та же анонимная сила выборочно помечала на делах, освободить или нет. Вопреки приговору и сроку, выпускали не всех. Весь набор 1937 года существовал как подтоком только бы переступить порог зоны. Десять лет, продержавшись кто на чем, на любви к семье, на упрямстве, неосвобожденные в течение нескольких недель превращались в дряхлых стариков и таяли на глазах. Короткий резкий удар неосвобождения добивал людей. От первых же партий, вышедших на волю, стало известно, что отсидевшим по статьям КРД, КРА и 58-й вместо паспортов выдают временное удостоверение, в которых вписывают административный 39-й пункт. На языке паспортного режима это означало, что в 39 городах страны им селиться запрещено. Помимо Ленинграда и Москвы, во всех приморских и пограничных тоже. Жить от указанных центров можно было не ближе, чем на 101-м километре. Таким образом, если семья сохраняла желание воссоединиться с отсидевшим, надо было переезжать в периферийные города или соглашаться на разрозненное существование двумя домами. Семья – столица, а освободившийся – на 101-м километре. В действительности все оказывалось куда драматичнее, чем это представлялось в зоне. Наружу проступал то один, то другой, образовавшийся за эти годы вывих или на рост. Не все узнавали о распаде семьи, находясь в лагере. Многим это становилось понятно только теперь. Мечтали о встречах с детьми, думали об этом с замиранием сердца. Не учитывали одного. За десятилетие они для детей стали постаревшими и малознакомыми людьми. Оставляли их двухлетними, трехлетними. Теперь это были школьники пятых, шестых классов. Бывало и так, что усыновленные новыми семьями дети вовсе не желали узнавать кровных родителей, отсидевших срок в тюрьмах и лагерях неизвестно за какие преступления. Побывав после освобождения дома, кое-кто возвращался обратно, на север. Тогда это казалось необъяснимым и, как все непонятное, пугало. Тамара Цулукидзе, освободившись, поехала в Тбилиси. Пока она находилась в лагере, сына воспитывали родственники ее мужа александра Сандро, Ахметели. Семья Мухадзе. Это был тот редчайший, тот исключительный случай, когда мальчику говорили, что у него прекрасная, ни в чем не повинная мать, встречи с которой он должен ожидать как счастье. Обнимая Тамару Григорьевну, пятнадцатилетний Сандик, не стесняясь слез, сказал ей, «Наконец-то я могу произнести вслух дорогое слово «мама». В Тбилиси Тамара пошла на спектакль в театр имени Руставели. Едва она появилась в зале, вокруг зашептались. Любимую артистку стали узнавать. Смельчаки подходили к ней, склоняли голову. Кто-то, опустившись на колено, поцеловал край ее платья. Однако оказанные в театре почести и знаки уважения только испугали ее. Следует представить себе, чем становилось возвращение отсидевших для тех, кто в 37-м году их предавал. Количество замаранных лжесвидетельством людей не поддавалось счету, ведь по каждому делу привлекалось по два-три, а то и больше, свидетелей. Многие из них за эти годы стали признанными и заслуженными деятелями, возведенными в чины и ранги. И вот ситуация. Ранее оболганные обрели возможность рассказать о чудовищности показаний своих бывших знакомых и друзей, ныне именитых. А что следовало предпринять давним свидетелям? Повиниться? Признаться в собственном малодушии, принуждении или отстаивать свою политическую правоту? Желающих объясниться находилось немного. Взяв обратный билет на самолет, Тамара Цулукидзе возвратилась на север, приняла предложение создать театр кукол при Сыктывкарской филармонии. Ей было для кого жить. Жизнь сохранила ей сына. Сандику оставалось сдать экзамены в Тбилиси, после чего он должен был прилететь к ней в Сыктывкар. Мать и сын считали дни до встречи. Перед своим освобождением в декабре сорок шестого года, когда стоял невообразимый мороз, ко мне в мешок из княж Погоста приехала проститься Ванда Разумовская. В клубах, ворвавшаяся с ней стужи, Она появилась в дверях барака, укутанная в рваное подобие извозчичьего тулупа. Я не сразу узнала ее. Вынув из-под полы, завернутые во множество тряпок и бумагу, горшочек с живым цветком розовой примулы, она притянула его мне. Как сумела довести и сохранить это диво в такой мороз, осталось ее секретом. Ванда с воодушевлением готовилась к выходу на свободу. но неожиданно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 Так нередко взывали к разуму выходившего из лагеря родственника. Апеллируя к совести, не стесняясь, добавляли «Если любишь своего ребенка» или «Если ты настоящая мать». Была у Ванды и младшая дочь, находившаяся в одном из детских домов Вологодской области. Из лагеря Ванда ухитрялась посылать ей скупленные сухари. Девочка с нетерпением ожидала, когда мать заберет ее к себе. Дома у Ванды не было, родных тоже. Она тоже пришла к решению остаться работать на севере. Устроившись в один из княж-погостских детских садиков музыкальным руководителем, сразу же поехала за дочерью. Свою дочь Киру Ванда нашла, рывшаяся в помойке в поисках еды. Девочку пришлось не только отмывать, отскребывать, но и обрить наголо. забитая затравленная и недоразвитая Кира жаждала материнского тепла и ласки. Сама бывала то необычайно нежной и покладистой, то агрессивной, часто впадала в бурные и тяжелые истерики. Так началась мученическая жизнь матери с дочерью, в полной мере отражавшая надругательство и преступления тридцать седьмого года. Ольга Викторовна Третьякова, повидавшись после освобождения с дочерью,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 Перед тем, как уйти после рабочего дня из зоны, Александра Петровна нередко заходила ко мне в дежурку медицинского барака. Зимой, в метель и в гололед, я провожал ее потом до вахты. Небо в особо морозные вечера зажигалось красно-багровыми сполохами северного сияния, беспорядочно, в грозовом смятении выдыхавшего из себя месиво цветных облаков. Беззвучный разгул непостижимых красок, делал эти вечера нереальными. Не раз выводивший меня из безвыходных ситуаций в одну из самых черных минут своей жизни Александра Петровна пришла ко мне, заставив пережить с ней сильнейшее душевное потрясение. Она была не то, что бледна, а как бы вообще без лица. Я поняла, приключилась беда. Уложил ее на топчан, укрыла. Она лежала лицом вниз. Начальница. Врач-психиатр, усмирившая кровавое восстание сумасшедших, положившая под топор палец. Сегодня ночью моя дочь уснула во время кормления и заспала ребенка. «Что делать, Тамара?» Безжизненно, но требовательно спросила она. «Я не знала, что ей сказать, тем более не знала, что делать. Дочь приехала сюда из Москвы, когда Александра Петровна освободилась. Вышла замуж за вохровца. Всегда казалась какой-то беспомощной и жалкой. «Что делать?» — еще настойчиво спросила она и пояснила. «Дело в том, что комиссию вызовут с протоки, и возглавит ее мой лютый враг, который сделает все, чтобы дочь засудили». Надо было придумать убедительную ложь для спасения дочери. И она уже нашла решение, но хотела, чтобы ей помогли в нем утвердиться. Тот разговор был вне морали, вне божеских и юридических норм, за границами правды и неправды. И я поняла в тот момент, что значит взваливать на себя одного ношу, даже если человек своеволен и силен. Я словно переселилась в другого человека, на ту глубину, где формируется и отыскивает себе опору единоличное решение. «Разве не она? Не Александра Петровна?» — думал я. Приказала уложить меня здоровую на носилки, чтобы спасти от разлуки с сыном, спрятать от этапа. Я приняла это как защиту. И все. Вот, значит, как это происходит. С ухающим сердцем, ринувшись за ней в пропасть, я поддержала ее. Да, скажите, асфиксия. Да, настаивайте, у ребенка были врожденные сложности с дыханием. Она отвела от дочери суд мгновенная и чутко откликающаяся на чужие беды, действующая там, где остальные бызливо отступали, оплачивающая свои и чужие страсти риском и мукой, Александра Петровна была могучей натурой. Безоглядная отдача профессии и людям, когда она бралась кого-нибудь вылечить, вызволить и защитить, спасла не одну, а множество жизней. Личность человека живее и шире закона. И, боже мой, как это трудно! как одиноко и страшно когда нашей жизни решал не закон а тройки и суды это был всепотрясающий урок противостояния и сражения хотите доставить мне удовольствие будто стыдясь своей слабости спросила однажды александра петровна люблю рассказ горького хан и его сын разучите его для меня второй по счету нач заказ я прочла на колонне «Межок» со сцены. Ей этого было мало. Я договорилась с командиром. Вас выпустят за зону. Сегодня собрание в клубе для вольнонаемных. Прочтите и там. В клуб разом пришли все вольняшки. На крошку сцену выгрузили стол для президиума, объявили начало собрания, произносились вспученные, остекленелые слова. Повестка дня, бдительность. Партия Ленина-Сталина, враги народа, разная. Затем позвали меня, и я начала. Был в Крыму хан Масалайма Эль-Асваб, и был у него сын Талайк Алгала. Хан был стар, но женщин в Гариме было много у него, и они любили старика, а он любил одну казачку-полонянку из Днепровских степей. Легенда повествовала, как отец и сын Любили эту женщину, как не сумев уступить ее друг другу, решили сбросить ее в море с горы. И как старый хан сказал, все мертвое, одна любовь женщины жива. Нет такой любви, нет жизни у человека, нищ он и жалки дни его. Не пережив утраты, старый хан сам бросился с обрыва вниз. То, о чем говорилось в рассказе, волновало, вероятно, больше, чем происходившее вокруг, и несколько минут назад, равнодушно за что-то голосовавшие вольные люди, не могли сдержать слез. Великое спасибо Александре Петровне за догадку прислать гонца, сообщившего о появлении зазоны Филиппа Яковлевича. Я и мысли не допускала, что он решится теперь приехать. Стоя на пороге дежурки, естественно оживленный, он уже протягивал руки, чтобы обнять меня «Как Юрочка? Каким стал мой сын?» Отстранилась я от него, полагаясь на то, что охватившая меня лихорадка своим ходом собьет растерянность и смятение во что-то твердое, способное дать хоть какую-то опору. «Какая дикость, что мать задает подобный вопрос!» Патетически воскликнул он и, без паузы, уже смеясь, рассказывал. «Если бы ты видела, как он ломает игрушки, как расправляется с ними...» как летит мне навстречу, когда я возвращаюсь с работы. Он нас так радует, он нас так веселит. Филипп Яковлевич делился планами поехать с Верой Петровной, с ее сыном и с Юриком на юг, поесть фруктов, покупаться в море. Он жалел и любил Веру Петровну. Она продемонстрировала, с какой степенью отдачи может ухаживать за его и моим сыном во имя того, чтобы быть рядом с ним. Для него это стало жизненным открытием, льстило и возвеличило его в собственных глазах. Филипп Яковлевич имел теперь репутацию опомнившегося грешника. По службе он тоже продвигался успешно. Я не списывала вины с себя. Была уже тем виновата, что, не выбравшись самостоятельно из лагерного омута, поверила ему, сочинила из его поступка душеспасительную историю, Вернее, было бы объяснить его действия распущенностью и эгоцентризмом. Давний страх перед этим человеком помешал развернуть его реального до конца. Я и сын оказались у него в заложниках. Сейчас мне надо было отыскать точный и осторожный способ поведения с ним, как силой, характер, который все равно оставался мне непонятен. Страшно было думать о будущем. Сына, их. И моем. К моменту освобождения Юрику будет четыре года. Как они определят мое место в сознании сына? Уже сейчас и на ближайшие три года важно было это и только это. Я отказалась от каких бы то ни было объяснений. Остерегалась называть вещи своими именами. Старалась поддержать миролюбивый тон, каким бы искусственным он ни был. И вопреки всему еще малодушно цеплялась за мысль об остатках чего-то человеческого в отце моего сына. Он знает, как я хотела ребенка, помнит, в каких муках он появился на свет. Если он пожалел Веру Петровну, не сможет потом не пожалеть и меня. Разглядывая фотографии сына, я понимала, моему мальчику хорошо, но, всматриваясь в его личико, самым натуральным образом билась и расшибала голову о стены своей дежурки. Мой сын забудет меня.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 незамедлительно отстранил Александра Осиповича от обязанностей режиссера ТЭКа и спровадил его этапом с ЦОЛПа на колонну «Рокпасс». В эту же этапную партию попала и чешка Хелла Фришер. К счастью, очередную встряску Александр Осипович пережил легче, чем можно было ожидать. На новой колонне его устроили работать в КВЧ, и что для него было сущим благом, разрешили жить не в бараке,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 начал готовить для ракпасской публики выдавили Чехова и новеллы Мэримэ. Особое место в письмах отводилось новому знакомому Борису Маевскому. «Поразительно и всячески талантлив. Могу с ним говорить решительно обо всем. по мнепременно надо узнать друг друга. Это и мой, и твой человек». Имя Бориса не однажды возникало и в разговорах с другими людьми, Особенно в связи с историей, ставшей в лагере едва ли не легенды. Рассказывали, как на прием к заместителю начальника политотдела Баженову попросилась московская актриса и предложила дать для заключенных Севжил Дорлага ряд бесплатных концертов. Умный Баженов не стал спрашивать, что ее побуждает к этому. Разрешение на концерты дал. Отзывы были восторженные, и только после нескольких концертов актриса попросила Баженова разрешить ей свидание с сыном. Так Борис Маевский встретился со своей замечательной матерью. Они не виделись много лет, поскольку в лагерь он попал после фронта, уже из плена. Бывшие на концерте зэки пересказывали, как на маленькой лагерной площадке высокая статная актриса читала заключенным рассказ горького старуха Изергиль, а сын скрытая серой тряпичной кулисой, стоял сбоку на сцене и плакал. Затем в письмах Александра Осиповича стало мелькать имя Моти, или, как он ее называл, Мотылька. На воле она была переводчицей. После того, как Ариадну Сергеевну Эфрон этапировали в Сибирь, Александр Осипович поручал Моте главной роли в пьесах и делился радостью общения с ней. А мне, повторяющийся Мотя-Мотылюк,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 Место единственной незаменимой ученицы Александра Осиповича должно было остаться за мной. За это место я держалась с судорожной силой тонущего, наперекор судьбе, логике, фактам, слепо, упрямо. И я написала Александру Осиповичу недопустимое, похожее на первобытный крик письмо. Писала о его отступничестве от меня, о его неумении делить себя, Все то, наверное, что следовало написать отцу моего сына. Но там меня отшвырнули. Неужели и здесь? Да благословит Господь своим светом имя Александра Осиповича и память о нем. Он услышал. Он понял. Ну вот, прошло уже много часов, скоро будет совсем светло, а я не могу взять себя в руки, чтобы написать тебе, отвечал Александр Осипович. Все это было мучительно и страшно. Около семи часов вечера мне удалось отделаться от предстоящей репетиции, и я остался один с Борисом. Я чуть-чуть писал тебе о нем. Он талантлив очень, слишком, только разносторонний, и он здесь единственный. Еще Хелла ее ты знаешь. Не знаю, как это и почему случилось, но я много и как хотелось говорил о тебе. И я смог нарисовать твой пленительный образ, и помню сказал Господи, если бы только не расставаться и помочь ей раскрыться как художнику и актрисе. Мне кажется, я нашел те слова, которые, не и не слышавшему тебя, могли донести тебя, такую всегда необходимую, каждое мгновение любимую. И вот я сижу у столика, на котором твой такой несправедливо казнящий листок. Мне нужно спросить и сказать, а у меня скован мозг от боли. Что же ты делаешь? Слушай, у тебя есть сын, я знаю, как ты его любишь. Я клянусь тебе его жизнью, что никогда ты мне не была дороже и ближе, чем теперь. И никогда великая жажда идти через жизнь вместе с тобой не была для меня опорнее, чем в последнее время. И я клянусь тебе твоим Юриком, его жизнью. Я не знаю характера своего дарования и умения. Я всю жизнь шел от разрушения к подъему. Всегда был беспощаден к себе и к своему творческому труду, делу. Но одно я знаю. Я не похож на других в моей любви и ненависти. У меня свой стиль. В этом и горе мое, и моя главная сила. Пойми это. Ты пишешь. Вы не умеете делить себя. Да, моя любимая и проникновенная. Не умею. Но так ли ты понимаешь это слово «делить»? Неужели... Навсегда отравленный лучезарностью Моцарта, я не могу до конца впитать в себя мендельсоновские песни. Боже, как глупо то, что я пишу, как не то, совсем не то. Скажи, разве я ушел от Ольги, как беспредельно и навсегда полюбив тебя и нашу с тобой судьбу и жизнь? И неужели ты не понимаешь, что через тебя и через мой рост от нашей дружбы Ольга выросла в моем сознании и окрепла? а ты, мою нежную привязанность к ребенку, которого я спас и создал, ты, это отцовское чувство к дочери, считаешь помехой своему единству с тобой? С тобой, Тамарочка! Как все это странно, как во всем и в чувствах, и в мыслях преступно-ложно. Я благословляю каждое твое дыхание и боль, которую ты мне причиняешь. Нет, моя любимая, я хочу жить, и твоя жизнь мне самая волнующая опора ну пойми же как я тебя люблю прости если все глупо но мне так тяжело то что ты написала всегда с тобой а г все происшедшее с сыном дичь одиночества вытолкнули меня за пределы существующих норм и разговор в помощь тоже мог исходить лишь оттуда с той запредельной территории как и готовность подложить себя под детскую боль, подобный язык органичен только для матери и ребенка. В ответе Александра Осиповича я услышала схожий инстинктивный порыв во что бы то ни стало подхватить, укрепить. Он выловил меня из той безысходной истерики. Я привела это письмо целиком, чтобы показать, как один человек может услышать другого. Как сострадание может спасти этого другого и какой глубокой это требует самоотверженности? В одном из предыдущих писем Александр Осипович писал «Больше чем какой-нибудь род самозапечатления, письмо, если оно не чисто информационное, явление настроенческое. Именно настроение влияет на характер и содержание отбора, лепит некую внутреннюю ритмическую основу, тему». Именно так я и читала письма. Главным было схватить ток напряжения письма. Если к тому же слова совпадали с ритмической основой, тогда письмо утоляло. Я пропитывалась им, преподала к нему как к источнику жизни. Я и сама часто писала оголтела, страстно, словно в забытье. Александр Осипович хлопотал о моем переводе «враг пас».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 Семену Владимировичу Ерухимовичу и его заместителю Георгию Львовичу Невольскому. Они ответили, что будут рады моему возвращению и намерены выслать наряд. В «Теке» к тому времени многое изменилось. Увидев его новый состав, Александр Осипович написал, что там много даровитых солистов, музыкантов и профессиональных артистов драмы. «Особенно», — отмечал он, — «меня поразил один актер», Оскар Уальдовского типа, очень талантлив. Режиссер в «Теке» тоже был новый, Борис Павлович Семечков. Закончил ГИТИС по национальности коми. Говорили творческий, темпераментный ищущий. Меня эти новости отпугивали. Профессионалы. Но главное, без Александра Осиповича. Смогу ли? Конечно, нет. Пыл мой, однако, не убавлялся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 Александра Петровна давно выговорила у охраны право медперсоналу жить при корпусе, где работали. Оставаясь одна в дежурке, я успевала что-то записать. Желтоватые иссохшие листки сохранили вопросы, которыми я пыталась проломить стену, ища определение своему тогдашнему состоянию. «Теснит в груди. Что делать, чтобы совсем не окаменеть? Как самозаморозиться?» Что будет, если охвачу размеры беды от того, что я не укладываю спать своего мальчика? Не встречаю утро каждого дня с сыном, не ко мне тянутся его ручонки. Что делать? Что, что? Адское удушье смиряется смирением, оно так могильно тихо, что по безысходности равняется смерти. В эти самые минуты сын мог бы быть со мной. Не могу больше, не могу. Вещи не имеют тени, мне страшно.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 Всю ночь была на ударнике. Разгружали вагоны с камнями. Ночью погнали на ударник на парники. Опять прибыли платформы с досками. Ночью будем выгружать. Кое-что о том, что скрашивала жизнь. Сегодня Юра К. принес девять кусочков сахара. Не брала. Очень уговаривал. Я ведь знаю, что пьете пустой кипяток, а я получил посылку. И сегодня же Леночка Горбунова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 другое. Ничему не подвластная расправа рока. За что? Почему? Откуда происходит такой ужас? Рассказывали: Тамара в Мигза забыла русский язык, стала что-то быстро говорить по-грузински, никто её не понимал. Денег на дорогу в Тбилиси не было. Пустили шапку по кругу, собрали. Много лет спустя я спросила родственницу их семьи на отеле о сандике,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 но наступали лучшие дни, и он замолкал. Регулярнее сына писала Барбара Ионовна. Жила моя бывшая свекровь в нужде, замкнута. Внучке Таточке заменила здравствующую мать Лину, имевшую теперь другую семью. Сквозь строчки ее писем все настойчивее пробивалась несвойственная прежним отношениям нежность. Но одно из писем Барбары Ионовны надолго выбило меня из колеи. Однажды вечером сообщала она, постучали в дверь. Пришедшим гостю она не сразу узнала моего следователя. Он напомнил о себе. Испуг ее был неописуем. «Не угостите или чайком?» — попросил он. Стал расспрашивать, где я нахожусь, здорово ли. Сказал, что получил повышение по службе, уезжает в Москву. Вот зашел, чтобы вернуть взятые при обыске фотографии. Это была последняя просьба тамара Владиславовны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 Заканчивала свое письмо Барбара Ионовна неожиданной откровенностью. «Я не поняла, зачем приходил ваш с Эриком следователь. Зачем принес фотографии. Ты умная, пойми. Я устала жить под вечным страхом. Боюсь любого стука в дверь, даже скрипа. Всего боюсь. Прости меня, Тамара. После ухода следователя я сожгла все фотографии. Оставила только две, где вы сняты всей семьей. Прости». Понять панику Барбары Ионовны можно было. Те годы и страх неразъемно сращены друг с другом. И все-таки весть о сохраненных странным следователем и брошенных свекровью в огонь фотографиях так и осталась недоумением. совсем сущим у человека устанавливаются собственные отношения. Даже с солнцем, с утром, с деревьями. Самые неразрывные и неумолимые отношения у меня установились с болью. Она таилась во всем, что только у меня было. Боль, как стихия, безжалостная, режущая и такая по-хозяйски властная, одушевленная. Она вымахивала в рост, умножалась в своем весе, вминала в почву, затаптывала своей массой так, что я головы не могла поднять. Она выжирала надежды и силы отваливалась, только набив свою ненасытную тробу. И лишь тогда, еще не полностью доверяя тому, что она отступила, я переводила дыхание. Мы, в сущности, много не знаем о себе, ведь нас вытесывают не только биография, события и встреченные нами люди, но более всего таинство материи, сырья, из которого мы происходим. В особый час после болья природа явила мне, наконец, новую точку отсчета. Я вновь начала видеть, слышать, проникаться чем-то вне меня, лесом за зоной, изменчивым небом, травинкой, пробивавшейся из земли. Иногда, просыпаясь ночью и сунув ноги в кирзовые сапоги, я выходила во тьму. Гремели цепью о проволоку, привязанная к ней за кольцо овчарки, доносился господствующий над тайгой за унывный крик паровоза с отдаленной железной дороги сырой туман мешался с запахом спиных деревьев после дождя капли ровными рядами свисали с колючей проволоки зоны свышки шарил прожектор высвечивая круглость и совершенство этих остатков дождя собственная тяжесть оттягивала их и они гулко шлепались в лужи. продуваемые ветром я подолгу стоял в темноте лишь для того чтобы ощутить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 Меня неотвратимо влекло к этой границе лагеря и свободы. С небольшого пригорка через проволочное заграждение просматривалась кромка реки, протекавшей близко к зоне. Она спокойно держалась направление к западной Двине, чуждая тому, что происходит на ее берегах. Я не могла наглядеться на воду, на заходящее солнце, красившее небо то в нежные, то в угрюмые тона. Никогда я не чувствовала себя одиноче, Моложе, иступленнее и надрывнее, чем тогда. Мне изнутри разрывал откуда-то взявшийся порыв к жизни, натиск неотданных сил, сокрушительная сила еще неизвестной энергии. То было даже не чувство, а состояние, пугающее и отрадное одновременно. Вопреки всему, я только теперь созревала для жизни. Подчиняясь самовластным свершениям, меняла возраст и кожу. О передвижении ТЭКа по трассе кто-то в зоне всегда все знал с поражающей точностью. Они уже в Микуни. Переехали в протоку. Завтра будет у нас. И вот действительно приехали. Сердце оглушительно забилось. Сейчас прибегут и произнесут долгожданные слова. А ну-ка, собирай вещички, привезли наряд на тебя. Буквально через несколько минут я услышала голоса заместителя директора тка георгия Львовича невольского и солиста олега Францевича хмиэля кто не встречает друзей где она там идемте же все вас ждут о наряде на меня ни слова значит нет его так что ли я шла с друзьями по выученной наизусть межокской зоне ступала по неровной камкастой дороге по которой бегала ежедневно вот уже около двух лет а сейчас между тем вот вот сию минуту с сердцем моим со всей жизнью должен был случиться обвал катастрофа счастье приезжих на сей раз разместили в бане другого свободного помещения не нашлось работяги сносили туда топчины для ночевки к бане мы и подошли галантно пропуская меня вперед георгий лььвович толкнул низкую дверь Образовавшийся изнутри дверной прямоугольник света в эту секунду пересекал незнакомый высокий мужчина. Он был по пояс раздет, на голые плечи накинута была телогрейка бежевого цвета. Кому-то перед ним он что-то увлеченно доказывал. Едва открылась дверь, он обернулся, оборвал разговор, остановился. Он смотрел на меня, я на него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 Время прекратило ход, его не стало вовсе. Переступив порог реально существующей банной пристройки, я будто провалилась, пролетела сквозь сегодня и вчера к началу начал жизни, где не замысливались ни лагеря, ни летосчисления, где была лишь власть и воля чувств, их полная свобода. Я не понимала, что со мной происходит. Все переломилось, выметнулось, Восстала, смело меня. Я была почти свободной и уже напрочь закабылена. Уже знала. Не смогу это уступить ничему, никому. Как во сне я переступила, наконец, порог навстречу неизбежности. Нам сказали «знакомьтесь», мы протянули друг другу руки, нас окружили товарищи, сыпались вопросы, я отвечала, еще оглядывала всех,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 Чувствовала, он рядом, он идет, он со мной. Но я ли это? Я кружила по корпусу, в котором работала, ставила чай, ошеломленный переворотом в себе, тем, что вся Вселенная, весь ее смысл, вот он, передо мной, совсем незнакомый несколько минут назад человек. Мы пили чай втроем, говорили. Слушаясь подтекст каждого его слова, Отдаваясь тайнописи взглядов, я будто сверяла «все так», слова «те», улыбка «та», то в складках губ и век, с каким кроем чьего известного подсознанию прообраза шла сверка видимых, наполненных жизнью черт этого человека. О, Господи, как же прекрасно! Впервые только теперь я открывала истину и безумие существования,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 Затем вышел на сцену он, Николай Данилович Теслик. Ему было около 30 лет. Высок, худощав, красив, изящен, профессионален. Он читал графа Нулина. Я заглатывала смысл каждого слова и чеканку фраз. И вдруг вспомнила. Ведь это о нем писал Александр Осипович. Талантлив, такого, знаешь, оскаруальдовского типа.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 Тупой удар балкой по чугунному рельсу. С какого света он донесся? Имея этому звуку реальность, лагерь, межок. Пять часов утра. Несводимость сфер чувствований. Почти шок. Боль. И удивительная мощь простой радости, которая под силу на сей раз счесть лагерь не главным. Сейчас торжествовало другое. Раздача лекарств. Завтрак, перевязки. Я уже крутилась в заботах и делах. глянула в окно. Против окна на пне сидел Коля. Необходимость неотлучно быть рядом была осознана нами обоими сразу. «Занимайся своими делами, я буду сидеть здесь. Я не помешаю», — просил он, войдя в дежурку. Время размещало нас в себе, а нам отводило место свидетелей. Три дня пребывания ТЭКа Мгновение бытия, счастья и страха перед неизбежностью расставания. В корпус зашел товарищ Коля. «Познакомься, мой друг Жорж Бондаревский. Очень рада». «Мне так не кажется. Вижу вам не до меня», — понял пришедший. «Коля. Николай Данилович. Как мало и как много я знал о нем уже тогда. Весь новый набор заключенных военного времени — имел преимущественно одну и ту же статью, 58-я, часть 1 «Измена родине». По этой страшной статье Коля был приговорен к расстрелу. Через два месяца после суда тройки расстрел заменили десятью годами. К познанному самой прибавилась пережитая им реальность 57 суток ожидания, когда вызовут на расстрел. Я представляла себе эту реальность лишь до какого-то предела. Коля через нее прошел. Час за часом пережил эти 57 дней, и все жуткое, что им предшествовало. Плен, немецкие концлагеря. В Польше он работал в театре, поэтому при аресте ему вменили в вину и плен, и работу в оккупированной стране. Лучшая пора его жизни — годы учебы в театральной студии Юрия Александровича Завадского в Москве и в Ростове. Мы должны быть вместе. Мы будем вместе работать. Тебе необходимо вернуться в ТЭК, чтобы быть рядом. В десятки раз повторенных фразах были надежда на жизнь. В ожидании тековского наряда для меня теперь слились обе жизненные цели: и Юрик, и Коля. До сей поры вопрос о наряде вязнул в обстоятельствах, которые дирекция Тека объяснить не могла. Они подавали прошение, управление СЖДЛ не отзывалось. «Я сделаю все, все, что в силах и выше сил», — твердил Коля при прощании. За ним, за последним, как и при отъезде Юрика, двери вахты захлопнула ветром. В межокской зоне я снова осталась одна. На какое-то время хватило изумляющих воспоминаний, встречи с Колей, переворот круча, наброшенная кем-то всемогущим лассо. Я не узнавала себя. Вот, оказывается, что означает «любить». Вот оно как. Это ко мне пришло впервые. Впервые в жизни. В неволе. Внутри лагерная переписка целиком была на откопе у добросовестности командировочных, приезжавших с тем или иным заданием от одной колонны к другой. В одном из переданных таким образом писем Холли писал, «Ты получишь это письмо, по-видимому, в знаменательный день моей жизни. Ты его знаешь. Этот день был гранью между жизнью и смертью». В 1946 году в этот день в 12 часов дня было провозглашено помилование. И после 57 суток мучительного, безвестного ожидания расстрела в камере смертников Меня перевели в общую камеру. С того часа началась другая жизнь. Вспоминая теперь все, я не верю, что это было со мной. Сейчас я встретил тебя, что значит обрел себя. А теперь я благодарен Богу за весь путь, что привел нас друг к другу. Буду вечно благодарить небо за тебя, мою путеводную звездочку. Ты мое счастье, жизнь моя, дыхание моё В юности, читая исторические романы, где пылали костры инквизиции, где кара могла пасть на любого безвинного, а предательства и пытки губили людей, я задавалась вопросом, как они существовали, чем дышали. Жизнь своим ходом отвечала на сей не столь уж наивный вопрос. Потоку, который мчал через те годы, удалось переправить меня сквозь гущу страшных современных реалий к тому, что вечно. я полюбила истина только в любви жизнь зачем же при ней такая мука сын в чужих руках и мы с Колей лишены права свобода передвижения нетерпение сердца требовало одного как можно скорее быть вместе он сообщал сегодня директор говорил о тебе в политоделе обещали заместитель директора опять ходил к начальству заверили Наряд, тем не менее, не присылали. А мы с Колей не могли принять разлуки. Не веруя в милость власти, не вымаливая у нее воли, мы хотели одного. Пусть за проволокой, но вместе. Невостребованный, уплотненный в душе энергии протеста под силу смять все, вплоть до самого сгорающего в огне человека. В лагерях эта сила гнала в побег, в карцер, под пулю, Желание, возведенное в подобную степень, толкало к схватке. Испытывая странное волнение, я в ту пору чаще обычного задумалась над характером отца. Вспоминала его одержимость работой, его фанатизм. В нем я узнавала теперь себя, в себе его. Переосмысливала его завет бороться. Хапотно поняла, что отец оставил мне в наследство и более ценный дар. в В самочувствии я не однажды отмечала спасительные свойства его здоровья. Мысленно благодарила за него. И в который раз задавалась вопросом, зачем он бил меня в детстве, породив злополучную неуверенность в себе. Она так много во мне скосила, так задержала в пути. В ту межокскую пору рухнули все перегородки, отделявшие меня от самой себя. Собственное материнство.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 Я не рванулась, не кинулась к ней, чтобы помочь участием. Словно проснувшись, я только теперь поняла, как, не справившись с бедами века, мучилась моя мама, как ее убивало сознание бесправия и неосуществленных стремлений. И в этом тоже узнавала себя. Глубоко прочувствовав черты характера родителей, все то, что было сотворено с моей семьей, я теперь ощущала себя матерью своих отца и мамы. Живых или ушедших роли не играла. После встречи с Колей прошло четыре месяца. Забежавшая в дежурку Харбинка Лиля Гросс сияла. «Только что в контору по селектору передали, чтобы встречали ТЭК. Едут!» «Почему настоянию внеочередной приезд? Разрешение взять меня в коллектив в дирекции и на этот раз не привезла»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 Я поняла, что ТЭК мне не светит. «Да без Александра Осиповича я и не сумею ничего сделать», признавалась я Коле, пытаясь одновременно оправдаться за досаду, что меня не берут в ТЭК. «Я сумею помочь. Я смогу», — горячо заверял он. «Тебя возьмут. Поверь мне. Приедешь. Начнем работу с отрывка из маскара до Лермонтова». И он в полголоса читал. «Послушай». Нас одной судьбы оковы связали навсегда. Ошибкой, может быть, не мне и не тебе судить. Ты молода летами и душою, в огромной книге жизни ты прочла один заглавный лист. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. Я слушала это обращение к себе в поэтическом слове и в странном замешательстве порывалась отгадать, почему он читает именно эти, отравляющие прекрасные строки, издавнодействовавшие на меня. У меня кружилась голова. Едва так уехал, как распахнулась дверь дежурки, пошла гневная Александра Петровна и без обиняков спросила. «Артист, это что, серьезно?» «Очень», — ответила я. Это все. Хочешь уехать? В иные крутые минуты она переходила на «ты». Я не стала объяснять, что надежд на наряд нет. Хочу. Имей в виду, не отпущу. Почему? Растерянно спросила я. Потому что от добра добра не ищут. Горько и обиженно ответила она. Мой долг Александре Петровне был непомерно велик где и в каком состоянии я была бы без нее. Следовало казнить себя за неблагодарность, но я уже не добра искала. Я нашла любовь, за которую мы с Колей вступили в страшный, в свой смертельный бой. Подошел срок освобождения Ольги Петровны Тарасовой. Есть люди, само существование которых помогает жить. Я смотрела на нее и думала о том, что на свой лад Она послужила не столько революции сколько делу любви. Еще как послужила. Любви Ольги Петровны хватило на всех. И на обеих ее прекрасных дочерей, Верочку и Катюшу, и на внуков, и на друзей, и на меня. Дочь прислала ей старинную узбекскую поэму «Симург», которую мы превратили в своего рода поэтический молитвенник. «Нету солнца, в себя смотри». Хватит солнца в душе твоей, не ослепнешь среди теней. Ольга Петровна Тарасова в девичестве Красильникова родилась в 1885 году. Дед ее был городским головой Севастополя. Когда в 1900-1901 годах в Херсонской губернии начался голод, по примеру других, Ольга Петровна поехала туда. В деревне Куртовка Они организовали для голодающих столовую. Земство снабдило посудой, некоторыми продуктами. Ольга Петровна нашла помощницу. Они сами пекли хлеб и кормили голодных крестьян. Но средства земства были невелики. Ольга Петровна написала матери в Севастополь. Письмо, в котором говорилось о бедственном положении людей, мать показала квартировавшим у нее морским офицерам. Те, в свою очередь, прочли его на кораблях. Начался сбор денег и вещей. Откликнулись и жены офицеров. В Куртовку пошли посылки, деньги, тюки с вещами. После отъезда из России в Женеву, где Ольга Петровна увлеклась революционными идеями, она освоила профессию типографского наборщика. Вернулась в Россию. Из Севастополя была откомандирована в Саратов, где познакомилась с присяжным поверенным, своим будущим мужем Борисом. Позже, уже вдвоем, они были направлены в тщательно законспирированную типографию города Пензы. Туда приезжали связные и увозили в Москву напечатанные ими брошюры о налогах с революционной прокламацией. В 1910 году пензенская жандармерия арестовала обоих. При обыске нашли кассу с типографским шрифтом, так что улики были на лицо Офицер, который вез Ольгу Петровну в Петербург, Представился ей «Моя фамилия Левенталь. Не помните меня? Мы с вами встречались на вечеринках у Коробчевских. Довезли до Петербурга, доставили в охранку. Оттуда, рассказывала Ольга Петровна, посадили в карету с синими занавесочками и отвезли в Петропавловскую крепость». В крепости Ольга Петровна провела девять месяцев, после чего на пять лет ее отправили в ссылку в Архангельский край. Встретилась там с Верой Николаевной Фигнер, ее сестрой Ольгой Николаевной. Носила им обеды в тюремную контору. Муж Ольги Петровны после крепости был сослан на Колыму на семь лет. Они находились в постоянной переписке, которая внезапно оборвалась. А затем пришло письмо со штемпелем Париж. Борис с Колымы убежал. Ольга Петровна решила попробовать, может, удастся бежать и ей, Одна из тамошних ссыльных дала ей адрес в Варшаве, сказала пароль. Из Варшавы ее переправили в Париж, где она и встретилась с мужем. Там они поселились в латинском квартале. Однажды в Париже их пригласила на обед жена известного создателя боевой организации Азефа Любовь Ефремовна. Сам Азеф произвел на обоих чрезвычайно неприятное впечатление с толстой золотой цепочкой на брюшке, большое грубое лицо бегающие глазки как говорил муж для конспирации фигура подходящая рассказывала ольга петровна через жену азефа она получила задание перевести в россию динамит так она вновь очутилась на родине дело по которому ее арестовали в 1937 году подоплека имела это прошлое но на этот раз ей предстояло отсидеть Не девять месяцев, а десять лет. Я провожала Ольгу Петровну до вахты, не предполагая, что дружбе нашей суждены еще десятилетия. Молва меня обходила стороной. Пока я раздумывала, как достовернее описать Александру Осиповичу встречу с Колей, в виде самой банальной сплетни новость опередила меня. Но бывшая быть перестанет и по-иному стало ныне. И снова плюшка «Дон Жуанит», или, вернее, «Миссалинит», значилось в отпущенной порции стишков. Вопрос рассматривался со всех сторон. Привлекая к теме двух других тамар, Сулукидзе, Исландскую, Александр Осипович продолжал язвить. Их целых три у нас тамары, трех разных стилей и манер, и каждая из них — пример, как выносить судьбы удары. Одна, случайно ли со зла, недавно сына родила, и ходят слухи, что не прочь она родить в придачу дочь. На папу претендентов рать, но как такого подобрать, чтобы был он молод и пригож, чтобы ненавидел фальшь и ложь чтобы был властителем идей и уж, наверное, иудей? Он варьировал этот мотив и далее, посвящая Тамаре Цулукидзе и мне блестящие образа сплетения. Но как приятно и легко в любви, веселье и игре жилось в те дни Манон Леско и кавалеру де Грие. Но нет, Манон тут не сыскать, куда пытливый взор не брось. Тут много разных лис и кать, и варь, и вер, и тусь, и тось. Была судьба их как трик-трак, как лотерея, как лато теперь увы совсем не так все по другому все не то и не найти тут шевалье те наши рыцари без лад и ходят в порванном белье и носят вытертый бушлат мужчины нынешних времен умеют только оскорблять они сказали бы манон хоть и француженка а лишь иногда как божий дар мелькнет животворящий сон и ты увидишь Двух тамар, что по нести манон. И был бы беспощадно строг, Теперь уж не над нею суд, Ведь отбывать пришлось бы срок Не в Орлеане ей, а тут. И каждая из них как рок, Серечь изменчива вполне, А от измен какой же прок, Не только прочим, но и мне. Пародийные строчки по-прежнему Воспринимались болезненно, Сравнение с Манон Леско казалось обидным, но блестящее ехидство Александра Осиповича исподволь учило тому, как надо обходиться с пресловутой молвой и сплетнями. Его стихи зачеркивали примитивный жизненный подтекст. В окно дежурки дробно стучал нарядчик. «Лишите! На вас пришел наряд в ТЭК!» «Все-таки!» «Прости меня, прошлое, за способность так радоваться!» Прости, что жива сама по себе, что так занялось и так горит сердце. И тут же накатил страх. Угроза Александры Петровны не пустяк, она могла все перерешить. Александра Петровна миловала, но умела и казнить. Крепостнический уклад лагерной жизни искушал всякого власть имущего. Что делать? Увидев ее в окружении постоянной свиты, врачей, завхоза, прораба, я ухватилась за шальную еще самой до конца неясную мысль. Сорвалась с места и со всех ног помчалась навстречу. Рукой придержав шаг людей за собой, она остановилась и сердито закричала. — Что еще случилось? Что такое? — Матушка! Государыня! Смилуйся надо мной! Не гневайся! Отпусти рабу Божию в тек! — возопила я, рухнув перед ней на колени. Подданная дружным многоголосием вступились за меня. «Отпустите ее, Александра Петровна! Пусть едет!» И государыня не устояла. «Убирайся с глаз долой! Видеть тебя не хочу!» Доиграла Александра Петровна немудренный сценарий. Я отрывалась от места, где родила сына, где были ясли, в которые бегала его кормить, разговаривать с ним, мечтала о нашей с ним будущей жизни.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 навсегда. Астрономическая дальность счастья, о котором мечталось в начале жизни, обернулась вдруг буквальными земными километрами до Коли. Тем обстоятельством, что это пространство было опутано проволочными заграждениями, я уже умела пренебречь. Княж Погостский старожил, хромой старший надзиратель Сергеев, принял от сопровождавшего меня конвоера документы и впустил на колонну Цека на Цолпе оказалась, они обслуживали северный участок трассы. За пришедшим нарядом стояли усилия и вера в меня многих людей. Я думала, тот, кто ступал по этой благословенной почве, уже не смеет считать себя обойденным. Я отправилась со словами идилической благодарности к Илье Евсеевичу, немало сделавшему для того, чтобы я очутилась здесь. Его странное признание быстро сбросило меня на землю я эгоист хотел видеть вас снова на сцене не благодарите сказал он а сейчас признаюсь вам вот в чем я прочитывал ваши письма к николаю даниловичу и его к вам письма шли через меня зачем опешил я хотел понять вас знаю что вы теперь возненавидите меня, но я должен был это сделать как и повиниться сейчас хотя его поступок мотивировался Мученической любовью видеть его стало трудно. Поселили меня в общий барак, нары, вагонки. Женщин-королев тридцать седьмого года сменили другие, более молодые, среди которых также было много заметных и привлекательных русских иностранок. «Здесь вам будет удобнее», — как-то угодливо уступая место на нижних нарах, сказала мне одна из старых знакомых. Добровольно отказаться от такого места, удивилась я про себя. Место, тем не менее, она освободила. Шум в бараке внезапно утих, на меня устремился пучок любопытных взглядов. Что происходит? Напротив отведенного для меня места на нарах сидела очень красивая женщина, полная, но лицо... лицо Мадонны. «Познакомьтесь?» предложили нам зрительницы-соседки. Я протянула руку, назвалась. «Лёля Энн», — отрекомендовалась красавица. «А вот оно что!» Та самая полька, которой Филипп так увлёкся, что как-то назвал меня её именем. Да, она была хороша. Породистая, наследственная красота. Я против воли восхитилась ею. Мы, кажется, понравились друг другу. К вящему разочарованию, осведомленного во всем барачного населения, встречи соперниц не получилось. Надменная, безаполиционная Лёля без всяких обиняков завела однажды разговор о Филиппе. «Знаете, что Бахарев вас любит?» Я насторожилась. «Любит. Любит вас одну. У него только и есть стоящего, что хороший врач, и что вас любит. Вам, я думаю, он ни к чему». «Освободитесь, возьмете ребенка, и все». Я в те дни пребывала в приподнятом состоянии духа. Ждала, считала часы и минуты до приезда ТЭКа. «Можно побыть возле счастливого человека?» спросил, присаживаясь на скамейку, один из лордов, Николай Трофимович, имевший пятнадцатилетний срок. Совместное участие в судьбе Бориса Марковича Кагнера, точнее, растерянность перед этой судьбой,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 — вполне серьезно спрашивал у него начальник лагеря Ключкин. «Это вы у меня, спрашиваете?» — поворачивался Кагнер. «У вас понятно. Вы ведь во всем разбираетесь куда лучше, чем мы». Профессии, политики и жизни в целом, такие как Кагнер, действительно разбирались лучше. Именно это и гарантировало им бессрочную изоляцию от общества. Когда в день освобождения Кагнер пришел во второй отдел, Ему объявили: Москва не разрешила выпускать вас на волю. Расписавшись под формулировкой задержан до особого распоряжения, Борис Маркович как-то мгновенно сгорбился, посидел и вскоре попал в лазарет. Мы с Николаем Трофимовичем постоянно его навещали. Однажды нас не впустили, сказали: он ночью умер. Мы долго сидели на крыльце лазарета. Говорить не хотелось. Не вынес ни освобождения замечательный человек. Коллектив Тека приехал поздно вечером. Услышав об этом от сильного волнения, я не сразу могла подняться. Прислонившись плечом к косяку открытой двери, меня ждал Коля. За его спиной гудел многонаселенный барак. Сейчас он бросится навстречу. Трагически торжественный, Коля стоял, не шелохнувшись. Он хотел видеть воочию и то, как я подхожу, и то, что мы оба чувствовали. Я вступила в наш незримый и каким-то образом обозначенный в пространстве светлой линии дом. Наш дом. Произнести хоть какое-то слово так и не смогли, ни он, ни я. Им алтарем был темный лес, венчал их ветер вольный.